Эпилог Суд состоялся как раз в тот день, когда мы с Мирой улетели в Россию, оставив юристов свидетельствовать вместо нас по доверенности. В Лос-Анджелесе внезапно началась новая волна беспорядков на почве расизма и перевернула ход событий с ног на голову. Губернатор штата, не желая злить активистов, подписал помилование и Кити, и Хлоя, скостив сроки заключения до смешных четырех лет. «Вот что выборы животворящие делают!» — хмыкнула Мира, зачитывая новости. «А еще говорят, что в Штатах железобетонные законы. Как только стартует президентская гонка, в ход идут невероятные акции!» «Честно говоря, я рада!» — ответила я. «Мне гораздо спокойнее осознавать, что никого не казнили по моей вине!» «Как все-таки хорошо дома!» Мира шумно вздохнула, холодный воздух Домодедова, Еще пара часиков на самолете, и вот он, дорогой Новолисинск и родной из Земляникино. «Меня уже тошнит от перелетов, пожаловалась я. Но, как только уселась в кресло, провалилась в глубокий приятный сон. «Вставай, горе ты моё!» — громко сказала Мира. «А? Что?» «Дом, милый дом, Пумба! Посадку объявляют!» Едва мы прошли контроль, забрали Алекса из салона для животных. Да-да, попугая я не оставила. И оказались снаружи. Мне отчаянно захотелось радостно скакать и стоять на голове. Видели, как это делают моряки в фильмах, когда их ноги спустя многие месяцы странствий наконец-то касаются земли. Я жадно рассматривала круглые клумбы с топиариями, елочки и надписи на русском языке, желая все обнять и расцеловать. «Блин, мы прилетели раньше, чем рассчитывали», раздраженно сказала Мира. «А я еще удивляюсь, почему нас не встретили. Как ты думаешь, лучше подождать полтора часа или взять такси до Земляникина? Лично у меня нет сил. Я хочу немедленно увидеть родителей». «Я тоже». «Вызывай». «Девушки-красавицы, куда едем?» Оживился дядечка в клетчатой фуражке «Времен очаковских и покоренье Крыма». Сноска. Цитата из пьесы Грибоедова «Горе от ума». Конец сноски. «Спасибо, но мы уже вызвали машину». Вежливо отказалась я. С частниками связываться опасно, да и дорого. За ерундовый километраж запросят космическую сумму, словно катали на лимузине по всему городу. «Зачем ждать, если можно уехать прямо сейчас?» Лучезарно заулыбался водитель, но тут же поскучнев, увидев, что рядом паркуется такси. Я ринулась усаживаться и на полном ходу врезалась в молодого человека, тоже спешившего к автомобилю. Из моих рук выпала клетка с Алексом, прикрытая попонкой, свертки и пакеты. Парень кинулся подбирать их, бормоча. «Ради бога, извините! Я почему-то решил, что это за мной. Заказал поездку пятнадцать минут назад и никак не дождусь. Наши глаза встретились, я увидела очень знакомое лицо и на секунду замешкалась, припоминая, кому она принадлежит, а странный человек уже скрылся в толпе. «Мира, ты его рассмотрела?» — крикнула я, почему-то разволновавшись. «Нет», — пропыхтела сестра, навьюченная тяжелыми чемоданами. «Я его знаю совершенно точно». «И кто это?» «Забыла», — пригорюнилась я. «Нет повода для печали, небось встретила препода или одногруппника». «Нет», — задумчиво протянула я, — «он меня испугался, моментально удрал». Мы втиснулись в малолитражку и поехали в земляникино. Здесь уже вовсю хозяйничала осень. Деревья совершенно пожелтели, поминутно теряли листья и качали ветками в такт холодному ветру. В бывшем колхозном саду никто не работал. Все переместились в теплое помещение и теперь наверняка перебирают яблоки. Наш палисадник украшают нелюбимые мною дубки и поздние хризантемы. Но на душе все равно хорошо. Подумать только. Сейчас я увижу маму, папу и таксу Василису, но другая часть меня осталась там, в солнечном Лос-Анджелесе, с Лорой, Эриком, Локстой, миссис Моррис, Рудой и Миремп. Есть знаменитое высказывание «С каждым изученным языком ты приобретаешь народ». Я же с каждым знакомством приобретаю новую семью. Такой уж я человек.